«На закате» посвящается Бегичевой. «Покуда душный день томится, догорая, Не отрывая глаз от розового края, Побудь со мной грустна, побудь со мной одна. Я не допил еще тоски твоей до дна. Мне надо струн твоих, они дрожат печальней И слаще, чем листы на той березе дальней. Чего боишься ты? Я призрак». Я ничей, о, не вноси ко мне пылающих свечей. Я знаю, бабочки дрожащими крылами Не в силах потушить мучительное пламя. И знаю, кем огонь тот траурный раздут, С которого они, сожженные, падут. Мне страшно, что с огнем не спят воспоминания, И мертвых бабочек мне страшно трепетание.